Глава 6. У маленького паучка, незаметного, шустрого и очень тихого, но зато внимательного и верного своему хозяину, возникло единственное желание прямо сейчас оказаться в винном погребе и утопиться в бочке с вином. К сожалению или к счастью, но желание Хумо осталось лишь желанием, не осуществимым. Нужно как можно скорее сообщить хозяину о случившемся, пока тот сам не увидел всё своими глазами. Ох, что будет-то, да что будет. Паучок при помощи своей крепкой паутинки помчался, полетел к своему хозяину. Ещё никогда это путешествие до места назначения не казалось ему таким бесконечным, но он добрался до тайной библиотеки и нашёл своего задумчивого господина, порящим у одного из стеллажей. Хозяин хоть и призрак уже веков, даже не известно сколько, но магию свою не растерял. По словам хозяина, такого могущества, как раньше у него уже нет, но и за эти остатки спасибо. Мой добрый господин, я должен сообщить вам важные новости об очередной хозяйке замка. Признёс Хоуман на удивление высоким и звонким голосом. Саймон. Говори до да побыстрее. рикрикнул он на своего помощника. Энтони притащил очередную пустышку. Хума как-то горестно вздохнул и заломил свои тоненькие лапки, не зная, как же сообщить мне весть. Шавельнул пальцами, словно сам перелистывал страницу книги, и магия сделала это нехитрое действо за меня. Я уже и забыл, каково это самому держать в руках любую вещь и управлять ею без помощи магического дара. Увы, но быть призраком весьма безрадостное занятие. Но будь я призраком и без магии, вот это была бы действительно трагедия. Спасибо, что хоть магию проклятые боги мне оставили. Хума, ну так что? Почему молчишь? Нетерпеливо спросил помощника и многозначительно покосился на паучка хамелеона, который благодаря моему заклятию умел мимикрировать под любой предмет и оставаться незамеченным. Какую комнату выбрал для нашей новой куклы Глупый замок? Очень надеюсь, что розовую. Когда я влюбил прошлую куклу в Энтэни и довёл её до безумия, не думал, что она так очаровательно ему отомстит. С удовольствием напугаю новенькую в розовой комнате. Э-э Ой, мой господин, но новые хозяйки не розовая комната была подобрана. Маги закрыл книгу. и вернул её на место. Не нашёл я того, что хотел найти в этом фолианте. Надо бы посмотреть в другой области. Есть у меня гениальные мысли, как испортить праздник всем живым. Буду тут ещё в моём замке снова устраивать отель. Мне и прошлого раза хватило. Слишком много живых. Бр. Ненавижу живых, ненавижу. Хума ни не в счёт. Он мне пока ещё нужен. Паук молчал и мялся, словно девица. Сложил руки на груди и мрачно усмехнулся. «Только не говори, что я из замок подобрал самую обыкновенную спальню. Это слишком скучно». Хума вдруг всхлипнул и отполз подальше от меня. «Глупый. Моя магия настигнет его в абсолютно любом месте этого замка. Лишь за его пределами я лишаюсь своего магического дара». «Мой господин...» Мне кажется, в этот раз Энтони привёл другую девушку. Она отличается от всех предыдущих. Грозно пролетел мимо пыльных стеллажей. Всё глупости Хума. Ты сам прекрасно знаешь, что истинной хозяйки воздушного замка не существует. Всё это лишь рассказ неглупых живых. Господин, но это правда, она не такая как все. Она дракон или эльф? Хума отрицательно качнул головой. Феникс Она человек мой, господин земли, и она очень ярко сияет. Не сомневаюсь, что она сияет. Они все имели золотую ауру, и что толку? Кум умолчал, а потом вдруг быстро проговорил: "У неё глаза, господин, такие красивые, красивее я ещё не встречал. Боюсь, вам трудно будет изгнать её из замка, и она уж точно продержится здесь год, а потом..." Кум пискнул от страха и ужаса. Чувствую, как мой гнев заполнил меня, и моё бестелесное существо увеличилось в размерах. Ни одна дева не станет хозяйкой воздушного замка. Ни одна, прорычал словно чудовище. Как, как, скажете вы, господин, со страху кое-как произнёс помощник. Пронзил Хума ледяным взглядом. А теперь отвечай наконец, какую комнату отдал ей замок? Довольно юлить. Вашу, мой господин, девушка занимает теперь ваши комнаты. Она будет жить в вашей башне. Произнеся эти слова, Хуму тут же бросился прочь из тайной и позабытой всеми библиотеки, и едва успел скрыться из глаз своего хозяина, как тут же раздался яростный вопль, который, казалось, мог бы потрясти весь замок. Но для всех обитателей замка этот звук показался обычным громом, предрекающим скорую грозу. Что ж, хозяину придётся теперь самому выбирать новое жильё. Вряд ли он захочет жить в одних апартаментах с куклой. Вот интересно, а что он скажет, когда увидит её? Хума был уверен, что Замык в этот раз в обиду новую хозяйку точно не даст. Иначе не стал бы он селить её именно в башне, зная, кому она принадлежит. Полина Оказаться за столом со столь разношёрстной компанией необычное для меня событие, а оттого вдвойне интересное и захватывающее. Все такие колоритные и крайне интересные личности. Звон столовых приборов, журчание жидкости, наливаемой в бокалы, хруст аппетитных булочек все эти звуки казались мне громче обычного. Элвис и его помощники Орудовали столовыми приборами, словно это были настоящие произведения искусства, и обращаться с ними нужно крайне бережно и осторожно. Их пальцы с коготками порхали над приборами и хрустальными бокалами, будто мотыльки. Неспешные разговоры, что велись за столом, очень интересные, но в основном все были поглощены удивительными блюдами. Несколько блюд приготовлено на основе трюфелей, Именно сегодня здесь и сейчас, находясь в волшебном замке, я была крещена настоящим трюфелем. Вау. Мм, и ням-ням. Как же всё вкусно. Кот, наблюдая за моими реакциями на его шедевры, смешно шевелил усами и ушами, явно довольный тем, что мне всё очень нравится. А мне и правда нравится. Смокаю и жмурюсь от гастрономического удовольствия. Как тебе наша кухня, Полина? поинтересовалась как бы между прочим Алисия, стреляя глазками в Элвиса. Улыбнулась сначала ей, потом коту и призналась как есть. Клянусь, ничего вкуснее я ещё никогда не пробовала. Это настоящий гастрономический рай. Элвис, вы великолепный повар. Примите моё восхищение вашим талантом. Элвис не стал хвалиться, мол да я весь такой крутой и растакой. По его взгляду видело, что он и так знает. Насколько крут, поэтому лишь коротко кивнул мне, принимая похвалу и произнес. Благодарю, Полина. Обязательно попробуй десерт, посоветовали феечки. Сладости на шелвис делает такие, что ух, вах и ах. Рассмеялась, глядя, как феечки изображают удовольствие на лицах. А потом импровизированный шуточный обморок. Обязательно, пообещала им и главному повару. Но для начала попробую вот это, это и еще это. «Хороший аппетит у новой хозяйки», — заметил Филин своим чарующим голосом, к которому я явно буду очень и очень долго привыкать, а ночами грезить, что голос принадлежит потрясающему мужчине, который без ума от меня. В общем, знакомство с обитателями замка проходило на «отлично». Правда меня немного испугал ужасающий рёв и грохот, который произошёл в разгар нашего уютного обеда. Алисия заверила меня, что ничего страшного не произошло. Иногда такие звуки в замке случаются. Одно из двух: или гром раздался в самой близости замка, от чего эхо докатилось до нас, либо, что вероятнее всего, звуки донеслись из замковых труб, по которым циркулирует и очищается магическими фильтрами вода. Как же хорошо, что в этом замке есть и канализация, и вода, всё цивилизованно и современно. Лепота. А потом, по рекомендации Олеси, отправилась читать и знакомиться по книгам с укладом волшебного замка. А также нужно ещё изучить и запомнить особенности всех рас, которые вскоро прибудут. Я, как хозяйка, не могу уронить престиж замка-отеля каким-нибудь пустыком. Да и не пустяком тоже. Всё должно пройти идеально. Удобно устроилась на очень мягкой и ваестину шикарной кровати. Свет оставила лишь боковой от одной настольной лампы, и такой полумрак превратил спальню в весьма романтичную комнату. Только мужчины сейчас не хватает, какого-нибудь рыцаря с предложениями чего-то греховного. Улыбнулась про себя, прогоняя ненужные мысли, и начала внимательно читать интересную книгу, в которой во всех подробностях автор рассказывал о такой прекрасной расе, как Атлантисы. Решила начать именно с них, а потом перейду к Фениксам. За окном уже стемнело, и замок погрузился в глубокий сон. Но чтение было такое захватывающее, что я не могла оторваться от книги. Через какое-то время вдруг краем глаза заметила движущуюся огромную тень у туалетного столика. Непроизвольно положила книгу на колени и посмотрела туда, где мне что-то вроде как показалось. Но ничего нет. И никого нет. Фыркнула насмешливо, а потом и вовсе засмеялась. «Тоже мне тень графа Дракулы!» «Не стоит забывать, что замок-то волшебный, но это так непривычно». Улыбаясь, возвратилась к чтению. Атлантисы подводная раса удивительного мира Атлантиды. Подумать только, Атлантида всё-таки существует, но не как материк, а это вообще отдельный мир. В далёкой древности атлантисы имели способность к смене облика и могли превращаться в водных монстров, левиафанов. Но после магической войны это умение ими было утеряно. Атлантисы отличаются высоким ростом и атлетическим телосложением, кожа голубая, бирюзовая или синяя, а вот чешуя может быть любой расцветки. Цвет и рисунок чешуи индивидуален. Глаза у них, как у драконов и фениксов, снабжены вертикальным зрачком, между пальцев перепонки. На суше атлантисы могут находиться долгое время, но не дольше одного лунного месяца. В воде их ноги срастаются и образуют хвост. Дыхание под водой происходит за счет жабр, спрятанных за ушами. Вдруг свет от светильника начал противно мерцать и гудеть, что сильно мешало чтению. Раздраженно рыкнула и повернула голову к настольной лампе. «Ну и чего ты размегалась? Не видишь, что ли я читаю? Между прочим, атлантисы и другие расы в гости к нам скоро приедут». «И мне нужно встретить их по высшему разряду. А времени на подготовку почти нет, так что...» Лампа тут же перестала мигать и гудеть. Расслабилась и вернулась к книге. Но чтение опять прервалось. «Убирайся!» Вдруг раздался зловещий шепот над самым ухом. «Чего?» В один миг вскочила на кровати и, не глядя, кто и что рядом со мной, со всей силы запустила книгой в горе шутника. «Да!» «А-а-а!» — раздался вопль тени. «Ты! Как ты смогла меня ударить?» И столько ужасов, голоса и паники, но я не сразу это понимаю, да мне и пофиг. Передо мной из самой настоящей тени материализовался призрак. Вместо громкого вопля из моего несчастного горла, сдавленного страхом, раздался жалобный, прижалобный писк. Мыши и то громче пищат. «Призрак огромен и ужасен». Белые длинные волосы змеями колыхались вокруг его головы, словно сам ураганный ветер решил выступить в роли парикмахера. Лицо искажено яростью, рот искривлён в жутком злобном оскале. Призрак чудища поднял руки и стремительно двинулся на меня. А у меня сердце на минуту остановилось, и я забыла, как вообще нужно дышать. И вместо того, чтобы бежать прочь, сломя голову, схватила подошку и со всего размаху влепила её по морде наглого призрака. Опеньки. Подошка впечаталась в морду чудища, словно он и не призрак вовсе. Он на мгновение остановился, а потом зарычал, будто зверь. Подошка полетела на пол. Запустила другую и снова попала по наглой морде. Да он и не сопротивлялся, в принципе. Призрак, видимо, офигевал от моей наглости. Создание резко остановилось у кровати и в шоке уставилось на меня, а я на него. Вот чёрт. Кажется, этот призрачный мужик очень зол. Но кто это на хрен вообще такой? Олеся не упоминала никаких привидений. Призрак тем временем пришёл в себя и снова полетел на меня, а я наконец Вспомнила, что у меня голос есть. Набрав в легкие побольше воздуха, завизжала. «А-а-а-а!» Привидение замерло в нескольких сантиметрах от меня, и его морда перекосилась в ужасе, а по телу пробежала видимая дрожь, как от звуковой волны. Он отлетел от меня, закрыл уши руками и проорал. «Заткнись!» «Ага, сейчас!» И я запела первую букву алфавита еще громче, как бы голос не сорвать. Призрак заметался по спальне и неожиданно исчез. Я резко прекратила визжать и захлопнула рот. Тронула ухо, а то, кажется, сама от себя оглохла. И тут услышала, как в мои апартаменты кто-то настойчиво барабанит. Видимо, я перебудила весь замок. Определенно, первый день в воздушном замке прошел... Незабываемо и ярко.